Но так как он запретил подданным обучаться грамоте, то никто не мог прочесть его приказы, и в итоге он потерял не только голос, но и королевство. Тяжко возить грузы в такое время года. После паузы добавил Зед. Айрон усмехнулся. Хуже бывает весной в распутицу. Тут и проверяется, кто действительно умеет возить, а кто только болтать. Зед подвинул ему чашку с чаем. Работа постоянная? Айрн, наконец, взял чашку. «На хлеб хватает». Зэд потрогал кнут. «Он-то и помогает тебе кормиться?» «По-разному можно обращаться с лошадьми». Айрн окинул взглядом толпу, гуляк в зале. «Эти дураки считают, что можно всего добиться кнутом». «А ты так не считаешь?» Возчик покачал головой. «Я щелкаю кнутом, чтобы привлечь внимание лошадей». Но лошади слушаются меня потому, что я вышкалил их, а не потому, что хлещу кнутом. Если придется туго, лучше иметь лошадей, которые тебя понимают, а не таких, которые бегут, когда их ударишь. В горах уже и так гниет довольно костей, и человеческих, и лошадиных. Не хотелось бы, чтобы к ним прибавились и мои. — Похоже, ты и свое дело знаешь. Айрон поглядел на богатую одежду Зеда. — А у тебя что за работа? «Садоводство!» — улыбнулся волшебник. «Лучшие фруктовые сады в мире!» Айрон фыркнул. «Ты хочешь сказать, что ты владеешь землей, а другие выращивают на ней лучшие сады в мире?» «Угадал!» — рассмеялся Зет. «Теперь так и есть. Но начинал я не с этого. Начинал я работать сам, не жалея сил, выращивал деревья. Я хотел вывести лучшие сорта, такие, каких нет ни у кого». Многие из моих деревьев погибли. Бывало, меня преследовали неудачи. Я жил в проголодь. Но я добился своего. Накопив денег, я смог купить землю, снова начал выращивать плодовые деревья, снова работал, не покладая рук, и сам продавал плоды своих трудов. Со временем люди поняли, что мои фрукты лучше, и ко мне пришли успех и богатство. Последние годы я стал нанимать работников, чтобы они ухаживали за садами. Но я по-прежнему сам вникаю во все и поддерживаю свою славу. А разве ты не надеешься на подобные успехи в своем деле?» Волшебник улыбнулся, довольный тем, как удачно он сочинил свою историю. Айрн поставил на стол пустую чашку. Зед тут же наполнил ее. «А где же эти сады?» – спросил возщик. «В Вестландии». Я жил там, когда еще не было этих неприятностей из границы, А как ты очутился здесь? Зед понизил голос. — Видишь ли, моя жена не очень хорошо себя чувствует. Мы оба состарились, и сейчас, когда исчезли границы, она хочет вернуться на родину. Там, — говорит она, — есть целители, которые ей помогут. Сейчас она слишком плоха, чтобы продолжать путь верхом, поэтому я и хочу нанять кого-нибудь. Кто бы доставил нас к этим целителям? Я заплачу любую цену, которую могу себе позволить, чтобы добраться туда. Айрн, кажется, немного смягчился. — Пожалуй, дело того стоит. И куда вы с ней направляетесь? — В Никобарис. Айрн резко поставил чашку на стол, пролив чай. «Куда — Куда? — переспросил он, наклоняясь к Зеду. — Да ведь сейчас зима. «Кажется, ты говорил, что хуже всего ездить весной», — напомнил Зет. Айрн подозрительно покосился на собеседника. «Это ведь на северо-западе, по другую сторону гор Рангшада. Если ты из Вестландии отправился в Никабарис, то зачем тебе понадобилось сперва пересекать горы? Теперь ведь тебе придется пересечь их снова?» А вопрос застал волшебника врасплох. Ему пришлось на ходу соображать, что ответить. «Я родом из мест неподалеку от Эйдендрила. Мы собирались сначала отправиться туда, а потом в Никабарис. Поэтому я решил поехать не на юг, а на северо-восток, к Эйдендрилу. Но Эльда, моя жена, заболела, и теперь нам надо ехать к целителям, чтобы ей помочь». «Лучше было сразу ехать в Никабарис, не пересекая гор», — сказал вощик. «Значит, Айрн, — улыбнулся Зет, — ты всегда знаешь, как исправлять прошлые ошибки, так что ты мог бы научить меня, как прожить жизнь заново?» Айрн засмеялся. «Навряд ли». Он ненадолго задумался, потом вздохнул. «Знаешь, Рубен, это дело непростое. Ты предлагаешь такое путешествие, которое сулит многие беды. Не сказал бы, что меня тянет те края».